Глава 14. Босоножки. Он безобидный, не обращая внимания. В беседке возле плачущего корпуса спящей не было. В другой беседке с большой буквы «Б» были только цветы и несколько вытоптанных в траве кругов, то ли Немо постаралась, то ли еще кто-то. Возле турников у домиков вожатых шныряли белки. На летней эстраде только мусор и прошлогодние листва — В столовой крошки и плохо вымытая посуда. В комнате спящей все вещи на своих местах, включая босоножки у кровати и мобильные в тумбочке. Васильковые шлепанцы, в которых она ходила в душ, были тут же. Последняя пакость озадачила. Ему сложно было представить спящую, которая отправилась гулять куда-то босиком, кто угодно другой запросто, но не спящая. До первых, еще разбавленных меркнущим светом солнца сумерек, Пакость прочесал лагерь вдоль и поперек несколько раз обошел лес вокруг беседки и даже вышел за ворота. Он вернулся в корпус мрачнее прежнего, подозревая самое страшное, что в своей обиде досаде нечаянно проклял ее и тем серьезно навредил, а много ли ей надо, нездоровй. У них на этаже было темно и только поднявшись по лестнице пакость увидел под дверью кита полоску желтого света. Это давало слабую надежду. В два шага преодолев расстояние, он ввалился в комнату, как обычно, без стука. Двое сидящих там с надеждой обернулись к нему и разочарованно вздохнули. Кит на кровати и Немо на подоконнике, такие же мрачные и напряженные, как он. «Понятно», — почти выплюнул пакость, усаживаясь прямо на сомнительной чистоты пол у самой двери. «Не вернулось». Немо покачало головой, и уставилась на свои разбитые колени уже покрыввшиеся темной корочкой она никуда не собиралась хмуро спросил кит ничего тебе не говорила если бы говорила я бы так заморачивался процедил пакоть сквозь зубы как сквозь землю провалилась не з знаю где искать тусклые глаза немо застывшие на насести подоконнике блеснули из почелки острый подбородок поднялся и она внимательно посмотрела на парня «Не переживай так. Ты ее не сглазил, иначе я бы почувствовала. Точно говорю». Голос у нее был сорван. Видимо, звала спящую, пока не охрипла. «А был повод?» — насторожился Кит, разглядывая свою обожженную руку. Пакость тряхнул головой вместо ответа. Проблему слова Немо не решили, но стало немного легче. Главное, что он ей не навредил. «Ты ее когда в последний раз видел?» — уточнил Кит. Утром издалека даже не поздоровались. Пакость досадливо прикусил губу. Мы-то с Немо первой завтракали. Тук-тук-тук. Знакомый короткий стук в дверь уже никого не мог напугать, да и совсем не до него было. «Я не пойму, как она ушла босиком!» Не выдержал Пакость. «Босоножки вон стоят и шлепанцы! Может, где-то тут по этажам гуляет!» «В корпусе ее нет», — уверенно сказала Немо, прислушиваясь к чему то незримому взгляд отсутствующий голова наклонена в бок и кит кивнул подтверждая ее слова мы искали ее нигде нет совсем я тут подумал кит поднялся и подошел к окну словно оттуда мог увидеть пропажу голос у него звучал глухо он наклонил голову вперед отчего короткая шея стала почти незаметно только что был человек и вот уже массивная каменная глыба не особо высокая но тяжелая может ей плохо стало и она упала может тут люки где то есть плохо закрытые мало ли он провел рукой по лицу и проверил заряд мобильного я ищу пойду поищу я тоже пакос моментально оказался на ногах и я немо соскочила с подоконника тук тук тук в этот раз стук звучал громче и требовательней и тут же буквально через несколько секунд такой же раздался откуда-то сверху и из коридора. Пакость не успел высказать местной страшилке все, что он о ней думает. Только повернулся к двери, как в стены корпуса сотряс дикий панический вопль, и парень отпрянул. Немо попятилась и влипла в подоконник, стремительно бледнее. Кит тоже отшатнулся, но через мгновение решительно двинулся к двери. Пакость позволил обогнать себя всего на полсекунды. У порога они столкнулись, обменялись тычками и вместе вылетели из комнаты. желтолыйй свет выплеснулся в коридорную темноту и первое, что увидели пак и стекит нечто белое, застывшее на границе света. Шестой с перекошенным лицом валялся в белоснежной футболке на полу и пялился куда-то в потолок. Ноги поджаты, пальцы вцепляются в плитку, как будто он не мог больше идти и пытался уползти от опасности. увидев кита и пакость он дрожащей рукой указал куда то на потолок т т, -т там глаза подсказал равнодушно кит протягивая ему руку бывает он безобидный не обращай внимания как бы ни было на душе паршива от этого тона пакость рассмеялся от главного скептика слышать подобные заверения было необычно а ага, не парься это просто глюки твои он кит подтвердит ничего нереального тут нет ни не церемония с он охватил шестого за руку и потянул поднимая и стук тоже глюки нет ноги шестого не держали и он снова шлепнулся на пол глядя на парней перепуганными глазамичал <существует> я к вам о оба раза а потом кто то сп -п -п «П-п-потолка...» «Тут лучше трижды не стучать», — посоветовал Кит, проигнорировавший шпильку в свой адрес. «Лучше либо два раза, либо четыре, а то тебя не поймут». Пакай смотрел на Шестого с жалостью. Правда, жалко ему было не новичка, а то, что такой хороший развод не пришел ему в голову раньше. Сказал бы, что у них принято стучать три раза и ждал бы, что будет. Теперь уже поздно. «Все, все, успокаивайся». Он потрепал шестого по плечу. «Его нельзя бояться, иначе он от тебя не отстанет. Поднимайся и дыши ровнее. Он безобидный, сказали ж тебе». «Кто?» «Ток-ток-ток», — спокойно пояснил пакость. «Он всего лишь ожившая лагерная страшилка. Как гробик на колесиках или красные перчатки. Детский сад. Поднимайся давай». Пакость и кит вновь ухватили шестого за руки и поставили его на непослушные от пережитого страха ноги. Новичка так трясло, и он так цеплялся за них, что пакость уже почти пожалел его по-настоящему. «К-к-к-кот?» — уточнил шестой, и они удивленно уставились на него. «Какой кот?» «Я там кота видел», — трясущийся палец указал на потолок. «Странного». «С крыльями?» — задохнувшись от восторга, спросила Немо, выглядывая из комнаты. она не приближалась к шестому опасаясь поймать его страх и просто топталась на пороге не зная чем помочь пакость фыркнул кит посмотрел на нее с укором шестой с ужасом нет безглазый безглазый неэмма озадаченно посмотрела на него вспоминая рисунок лиса тогда это не мышка кошка пакость поймав ее взгляд незаметно покрутил пальцем у виска выражая свое отношение к ееверсиям и к галлюцинациям шестого хотя насчет последнего он кривил душой просто очень уж не вовремя появилась эта новая страшилка неожиданно шестой и откуда только сила взялась у этого пай мальчика вцепился в его руку так что кости затрещали там заорал новичок не своим голосом оглушив его на левое а кита на правое ухо там там там там а точнее на потолке висел кот очень странный кот которого живым назвать язык не поворачивался но и мертвым он тоже не был глаза кстати у этого странного кота были два слепых белых пятна на угольно черном неестественно гибком теле кляксе длинный упругий хвост больше похожий на еще одну лапу метался из стороны в сторону Странное существо, вполне способное слиться с окружающей темнотой, застыло в шаге от них, как муха, словно приклеившись к потолку широко расставленными лапами. Тяжелая круглая голова болталась на тонкой шее, вот-вот оторвется. Пакость понимал, что должен испугаться. Почему-то не выходило. Видимо, Ец все же понемногу начал приучать его к странностям, так как сейчас в совершенно ясной голове, незатуманенной страхом и паникой, есть... вертелся всего один вопрос, который и слетел с языка. «А это что еще за фиговина?» Немо и Кит молча таращились на странного кота, застыв в почти одинаковых позах. У обоих физиономии вытянулись от удивления, глаза широко распахнулись, но в них не было ни намека на страх. Несмотря на экстренную ситуацию, пакость успел почувствовать гордость, зная наших, ецевских. шестой он с таким лицом стоит либо обделается сейчас либо приступ заработает привет сдавленно выдохнула нема глядя на кота ты кто такой кот не ответил хвост выметался туда сюда и отстукивал на потолке очень знакомый короткий ритм он вам никого не напоминает не спеша проговорил кит смотря уже не на глаза кота а на стучащий хвост и я на него так насмотрелся в туалете что сходство не увидеть не могу отдалное сейчас но кое что осталось прежним погоди ка тук тук тук ты пакость даже рассмеялся от облегчения поняв что перед ним всего лишь старый знакомый пусть и в новом обличьи лицом к лицу они почти не сталкивались но перестукивались постоянно что с тобой стало мутировал что ли тук тук тук этот радостный вопль донесся от лестницы и странный кот заметался задрожал почуяв какую то угрозу зашлепали босые ноги и пакости на миг показалось что это спящее иллюзия продлилось короткое мгновение а потом разум угомонил эмоции лиса трудно было не узнать он ворвался в пятно света взлохмаченный улыбающийся запыхавшийся в оттопыренных карманах гремели карандаши вперемешку с шишками лис ничего не пропустил а что вы тут делаете он подарил улыбку каждому из присутствующих и самую самую теплую трясущемуся тук тук туку спящую собираемся искать сообщил ему кит по одному цепляет от себя окоеневшие пальцы шестого ты ее не видел не видел подтверждая свои слова лис потряс рыже головой на пол посыпались сосновые иголки и кусочки коры а разве она потерялась воспользовавшись моментом пока лис на него не смотрит тук тук тук медленно попятился и растворился в окружающей и в темноте стук его гибкого хвоста зазвучал по коридору стремительно отдаляясь опять убежал грустно резюмировал младший обитатель йетце обернувшись на этот звук все время убегает от лиса а лис так хочет подружиться лис даже помог ему превратиться а он все равно не хочет знать лиса как помог превратиться осторожно уточнила немо это ты сделал его котом каким образом художник посмотрел на нее удивленно в желтых глазах даже мелькнуло недоверие словно он был уверен что нема знает секрет такой метаморфозы но потом словно вспомнив что то важное лис расслабленно улыбнулся очень просто «Ты подарил Алису черный фломастер, и Лис дорисовал тук-тук-тука. Вышло не совсем хорошо, но теперь он намного красивей, правда?» Немо торопливо кивнуло. Пакость же подумал, что тук-тук-тук не поменял бы облик, если бы рисунок переделывал кто-то, кроме Лиса. Рыжий, как обычно, не осознавал размеры своей силы. «Так почему вы спящую ищете?» Забыв про свое творение, спросил Лис, «Я не знаю, что ли?» Теперь, глядя уже на пакость, спящая точно пропала? — Если б нет, мы бы ее искали, — огрызнулся тот. На обеде не была, до сих пор не появилась. Ты ее точно не видел? — Лис видел только ее босоножки, — настойчиво повторил Рыжий. Они убежали, но лис их поймал и принес домой, чтобы они не заблудились. — Мы спящую ищем они ее, — отмахнулся была пакость и тут же понял, что лис имел в виду. где ты их нашел опередил его кит там еще днем художник махнул рукой в сторону выхода и уточнил возле корпуса в котором кто то плакал лис шел к своим знакомым белкам а босоножки стояли прямо под лестницей наверное очень хотели залезть наверх но не успели лис их схватил немо тихо застонала и закрыла лицо руками этот звук был настолько непривычным что у пакости мурашки по спине побежали Практически все эмоции Немо были отражениями чужих, но нынешние — исключительно ее собственные. Спящая за какой-то надобностью решила влезть в самое страшное место Еца, загадка которого так и осталась нераскрытой. Они уж слишком увлеклись найденным ежедневником и прибывшим новичком. «Твою мать!» — пробормотал пакость, уже сам готовый застонать. «Значит, она где-то там!» не хотелось даже думать что могло задержать спящую в таком месте до темноты мрачнеющего кита судя по всему сейчас заботило тоже пока они бегали по коридорам и приводили шестого в чувство едва теплившийся день погас без остатка темнота залил лаец затопив его по верхушке самых высоких сосен блеклые звезды слабо просвечивали через внезапно возникшие тучи. ночное небо над йцем самостоятельное, независимое существо. Если оно в хорошем настроении, даже после хмурого дня оно неожиданно предстанет чистым и усыпанным яркими звездами. Если же как сегодня, то даже после безоблачной голубой сини с темнотой придут, неведомо откуда взявшиеся тучи и потушат всё. Они двигались гуськом, как муравьи, светя себе под ноги экранами мобильников, и почти не говорили. куда мы идем нервно спросил шестой когда молчаливая процессия приблизилась к соседнему корпусу две мы попрошли но она за квэта как вы собираетесь туда попасть пакость крепче стиснул в руках босоножку спящей одну вторая была у кита кит забрал их из спальни девушки а пакость отобрал у него половину ноши пусть это было ребячеством но парень традиционно плевал на чужое мнение Немо сначала шла, почти наступая ему на пятки, но теперь отставала, прислушиваясь к себе. Шедший за ней кит притормаживал и терпеливо ждал, когда она пойдет дальше. Сам пакость трижды оборачивался и вопросительно смотрел на девушку, слепя ее светом телефона, и трижды она только качала головой. «А почему он плачущий?» Пакость крепче сжал свой трофей. Босоножка в его руке была едва теплой, почти живая. он не смотрел на нее, но постоянно ощупывал не новое даже если учесть что спящая так мало гуляет стелька потертыя каблук сбит тонкие светлые ремешки успели покрыться трещинками мне обязательно туда лезть донесся из за спины недовольный голос шестого и так порядком потрепанной нервы пакости не выдержали да заткнись ты рявкнул он оборачиваясь в свете мобильного ярко заберела футболка и вспыхнули стекла очков можешь идти обратно не помнни чтоб тебя звал немо зажмурилась и попятилась налетев на кита тот аккуратно отстранил девушку обошел по широкой дуге пакость не мешая ему орать и махать руками приблизился к лестнице и исчез без следа черная одежда позволяла ему растворяться в темноте лис желтое пятно засеменил следом растерянный и заинтригованный От такой целеустремленности кита орать и махать руками пакости сразу перехотелось тут ты бы за ножкой нашел донесся до него голос кита тут вот прямо тут лист шел и нашел пакость направил мобильный на них двоих и секундой позже в руках кита зажегся такой же огонек только поярче он уже стоял на нижней ступеньке вытягивая короткую шею лист топтался за его спиной теряя шишки и гремя карандашами спящая тонкий хриплый крик немо прозвучал прямо над духом у пакости он дернулся но возмущаться не стал спящая это мы ты там зачем она разувалась спросил у нее пакость разглядывая босоножку в своей руке каблуки отозвалась немо не отрывая глаз от окон второго этажа знаешь как на каблуках неудобно по ступенькам бегать не знаю огрызнулся пакость я на каблуках не хожу я тоже равнодушно отозвалась она просто знаю что неудобно тем более спящий а зачем тогда она их носит фыркнул пакость следя за киттом который уже начал подъем так красивее пожала плечаминэмо и почему то пригладила в ломатую челку эта логика для пакости так и осталась непонятной лично для него различие между спящей на каблуках и спящей без каблуков не было вовсе И как раз босую, спящую, живую и здоровую он сейчас очень хотел найти на втором этаже. «Кит, тормози!» — крикнул он в темноту. «Я первым пойду, там высоко ты не перелезешь!»